Он был для меня как бы одним из тех зоологических садов, где собраны различные флоры и контрастные пейзажи, где от холма посетитель переходит к гроту, лужайке, скалам, речке, канаве, другому холму, болоту, зная, однако, что все это создано лишь для того, чтобы дать возможность гипопотаму, зебрам, крокодилам, кроликам, медведям и цапле чувствует себя привольно в естественной или живописной обстановке. Булонский лес, такой же сложный, также объединявший множество различных и обособленных мирков, чередовавший площадку, засаженную красными деревьями, американскими дубами, словно показательное лесное хозяйство в Виргинии, с еловой рощей на берегу озера или стенистой аллеей, в которой вдруг появлялась закутанная пушистым мехом с красивыми глазами дикого зверька куда-то торопившаяся фигура гуляющей, Булонский лес был садом женщин, и, подобно миртовой аллее из Энеиды, засаженная для их услады деревьями одного вида, аллея акаций была излюбленным местом для прогулок прославленных красавиц». Подобно тому, как уже издали верхушка скалы, откуда морской лев бросается в воду, наполняет восторгом детей, знающих, что они сейчас увидят это животное, так и мне, когда я подходил к аллее акаций, разливавшейся кругом благоухания этих деревьев, издали давало почувствовать присутствие некоего совершенно исключительного, мощного и нежного растительного царства». Затем, по мере моего приближения, вид верхушек акаций, покрытых легкой колыхавшейся листвой, непринужденно изящных, кокетливо очерченных и нежно сотканных, на которых сотни цветов сидели, словно крылатые и подвижные раи драгоценных насекомых, и даже женское их имя, лениво-беспечное и сладкое, заставляли сильнее биться мое сердце, наполняя меня суетными желаниями, как те вальсы, что вызывают в нашем сознании имена лишь красивых женщин, громко возвещаемые лакеем при входе их носительниц в бальный зал. Мне говорили, что я увижу на аллее целую гирлянду элегантных женщин, которых, хотя и не все они были замужем, называли обыкновенно вместе с госпожой Сван, но большей частью по их прозвищам. Их новые фамилии, если таковые у них бывали, являлись лишь своего рода инкогнито, которые лица, желавшие завести речь об их носительницах, всегда раскрывали, чтобы быть понятыми собеседником. Полагая, что прекрасное в отношении женской элегантности было подчинено сокровенным законам, в тайны которых они были посвящены, и что они обладали силой призывать его к жизни, Я заранее принимал, как некое откровение, их туалеты, их выезды, тысячу мелких подробностей, которые я насквозь пронизывал своей верой, точно душой, сообщавшей связность произведений искусства этому эфемерному и текучему зрелищу. Но я желал увидеть госпожу Сван и с глубоким волнением ожидал ее появления, как если бы она была Жильбертой. Родители Жильберты, насыщенные, как и все окружавшее ее, особенным, свойственным ей очарованием, возбуждали во мне столь же страстную любовь, как и сама она. Такое же и даже более мучительное смятение чувств, ибо пунктом их соприкосновения с нею была та внутренняя интимная сторона ее жизни, которая оставалась для меня запретной. И, наконец, ибо я вскоре узнал, как будет видно из дальнейшего, что им не нравились ее игры со мной, то чувство преклонения, которое мы всегда испытываем по отношению к людям, обладающим безграничной властью, причинять нам зло. В порядке эстетических достоинств и светских качеств первое место отводил я простоте в те минуты, когда замечал госпожу Сван пешком, в полонезе, в маленькой шапочке, украшенной фазанием крылом, с букетиком фиалок на груди».